Глава вторая Может, кому-то это и покажется странным и удивительным, но Анатолий Васильевич Веселов свою работу водителя-мусоровоза любил. Тридцать лет за баранка это вам не шутки. Правда, десять лет из-за этих тридцати он был дальнобойщиком, а пятнадцать — таксистом, но шофер от профессия разноплановая. Что нельзя сказать о профессиональных болячках. Они у всех водителей, хоть у таксистов, хоть у троллейбусников или дальнобойщиков, практически одни и те же. Особо мучили последние годы Анатолия Васильевича боли в спине и пояснице. И особенно невыносимые они были по ночам. Бессонные ночи давали о себе знать днем. К тому же Анатолию Васильевичу приходилось пить сильные анальгетики, А с ними в обычном дневном режиме, когда на дорогах сплошным потоком идет самый разный транспорт, работать было никак невозможно. Поэтому пришлось пересаживаться с такси на мусоровозку. Когда же Веселов попросил диспетчера поставить его на постоянной основе в графике ночных смен, в компании обрадовались. Мало кто из шоферов, особенно молодых, хотели работать по ночам. А вот Анатолию Васильевичу Такая работа в ночное время очень даже нравилась. Вопреки своей фамилии, Веселов не обладал легким и веселым нравом. Любил тишину и спокойную классическую музыку, которую включал у себя в кабине. Не любил он и громких, пустопорожних разговоров и глупого смеха, как не любил руганий и скандалов. Поначалу в напарнике ему дали двух гастарбайтеров из Таджикистана, шумных и болтливых парней которые тараторили умолку на своем языке, работали спустя рукава и совершенно не воспринимали замечания Веселого. В конце концов, Анатолий Васильевич не выдержал и заявил начальству, что работать с этими лентяями больше не будет, и если хотят, чтобы он и дальше работал в компании, пускай дают ему одного, но спокойного и работящего парня. Такой сразу же нашелся. Тахир был улыбчивым и немногословным узбеком, работы не гнушался и был аккуратен в одежде, не в пример предыдущим работникам. С Тахиром Веселов общий язык нашел сразу и даже подружился, хотя разница в возрасте у них была в 20 с лишним лет. Обычно ночная смена Анатолия Васильевича и Тахира начиналась в восемь вечера и восемь утра заканчивалась. Но это обычно когда не было никаких происшествий или непредвиденных поломок машины. А такое случалось весьма редко. За четыре года их совместной работы, можно сказать, только дважды, и случалось. В первый раз Веселову пришлось съехать с обычного маршрута и подвести Тахира к роддому. Жена родила ему двойню. Тахир тогда растерялся и плакал от радости, как маленький ребенок, и не знал, что ему делать. Та смена закончилась в девять утра. Но никто их за опоздание не ругал, а наоборот, все улыбались и поздравляли и Тахира, и Веселова, словно и он, Анатолий Васильевич, был причастен к рождению близнецов. А во второй раз случилась поломка механизма, захват контейнеров, и работать стало просто невозможно. Пришлось ехать на базу в три часа ночи и сдавать машину ремонтникам. Сегодня, по разумению Анатолия Васильевич, смена должна была закончиться безо всяких происшествий. Им оставалось заехать только на один объект, три контейнера рядом с храмом казанские иконы Божией Матери. И можно ехать на полигон, а потом и на базу. Подъехав контейнером, контейнерам, весело с стахиром вылезли из кабины. Дождь только что закончился, и снаружи было сыро и промозгло. Ночка выдалась не из самых приятных. Но выбирать не приходилось. Работать нужно было и в зной, и в снег, и в дождь, и в ураган. И все бы ничего, но в такую сырую погоду боль в спине давала знать о себе острее, чем обычно. «Погоди, не торопись», — попросил Анатолий Васильевич молодого напарника. «В спину вступила!» «Давай перекурим малость, а потом загрузимся». Веселов достал сигарету и, раскурив, с удовольствием затянулся. Тахир отошел чуть в сторону, чтобы не дышать дымом, и стал смотреть на дорогу, на огни города, на светлеющее над городом утреннее небо. Анатолий Васильевич знал, что узбек не курит и не пьет, и уважал Тахира за эти качества. Сам-то он курить начал лет с четырнадцати. И оставлять свою дурную привычку под старость лет не собирался. Да и рюмочку другую на выходных пропустить не брезговал, напиваться не напивался. Понимал, что если втянет, то это будет конец его шоферской деятельности. А без любимой работы весело в себя не мыслил. Хороший парень, — подумал про Тахир Анатолий Васильевич, — и подошел ближе к воротам храма. Во дворе храма дворник Саня мел мокрые листья и сучья, которые ночью скосило ветром. Увидев село Саня махнула ему в знак приветствия рукой. Не то, чтобы они были хорошо знакомы, но за столик-то лет узнавали друг друга и здоровались. Бывало, даже перекидывались парой-тройкой незначительных слов. Вот и в этот раз Саня крикнул. «Вот так погодка нынче! Разгулялись ветер да дождь! Работы мне подкинули!» Он рассмеялся. Саня вообще часто смеялся. Иной раз и не к месту. Контуженный он был еще в Первую Чеченскую войну машина, в которую он ехал с боевыми товарищами, на мину напоролась. Все ребята из его отряда погибли, а он был только ранен и контужен. Взрывной волной его вышвырнуло на обочину, и он два дня пролежал в канаве, прикидываясь мертвым, когда чеченцы подходили близко к его яме. А потом его подобрали свои бойцы и отвезли в госпиталь. Он тогда еле выжил. Много за два-то дня крови потерять успел. Выжить-то он выжил, но с тех пор часто смеялся жутковатым, нервным, лающим смехом. Родственники хотели Саню в дурку сдать, но он сбежал из дома и на перекладных добрался из сибирского городка Таштагола до Москвы. Зачем приехал в столицу, он и сам не знал. Лишь бы подальше от таких родственников. Ходил по городу, побирался, пока отец Владимир, настоятель храма Казанской иконы Божией и Матери, в который Сани зашел как случайно, не пристроил его к себе сторожем и по совместительству дворником. Так Сани остался жить при храме в небольшой сторожке на заднем дворе. Об этой горькой жизни Сани Веселову как-то раз поведала Алена, продавщица из церковной лавки. Анатолий Васильевич потушил о подошву ботинка сигарету и только влез в кабину, как к нему подошел сам отец Владимир и, поздоровавшись, спросил. «Василич, ты не знаешь, можно ли нам контейнера отсюда убрать? Нехорошо, что они чуть ли не у самого входа в храм стоят. Спроси там у своего начальства. Если надо, я и заявление напишу, я оплачу дополнительно, и вообще все, что надо, сделаю». Пускай только скажут, что нужно сделать, чтобы их убрали в другое место. Да я и сам уже заметил, — веселов кивнул в сторону контейнеров, — что у вас за неделю все баки полны, и даже больше, чем полны. Вон, а какой мешок большой кто-то вам подкинул. Видать, все, кому не лень, мим проезжая, сгружаются. Непорядок это, чтобы на тротуаре мусор валялся. Надо контейнера в другое место убирать. Беда, — покачал головой отец Владимир. Вчера вечером этого мешка не было. Я из храма уже часов в девять уходил и не видел, чтобы он лежал. Это за ночь кто-то сгрузил. В контейнер такой мешок точно не влез бы. Видать, строительный мусор скинули. — Сейчас уберем, — заверил Веселов и крикнул. — Тахир! Сам тот мешок поднимешь? «Попробую!» Невысокий, но коренастый узбек спокойно подошел к мешку и, взявшись за один его конец, попробовал приподнять. «Тяжелый!» — повернулся он к Веселову и отцу Владимиру. «Надо бы вдвоем!» «Эх, не вовремя у меня спина разболелась!» посетовал Анатолий Васильевич и открыл дверь кабины, собираясь вылезти на помощь Тахиру. «Сидите, я сейчас Саню попрошу!» Отец Владимир подошел к калитке и позвал дворника. Саня подошел и, прислонив метлу к ограде, спросил «Помочь? Это мы разом!» и рассмеялся. Подойдя к мешку, Саня наклонился и, подхватив его снизу, хотел приподнять. Но тут же бросил его обратно и, испуганно, оторопело отодвинулся. «Ты чего? Помогай, развзялся!» Такир удивленно посмотрел на Саню. «Там труп!» — нервно рассмеялся Саня. Тахир при таком его ответе тут же отпустил свой конец мешка и испуганно сделал шаг назад. «Но вы чего там?» — поинтересовался Веселов. «Это... Там, говорит, труп!» — крикнул в ответ Тахир. «Какой труп? Что вы несете?» — не понял отец Владимир и направился в сторону Сани и Тахира, которые настороженно смотрели на большой черный полиэтиленовый мешок. «Там тело!» — указал на мешок Саня. — С чего ты взял? — нахмурился отец Владимир и, оглянувшись на подошедшего к ним веселого, добавил. — Надо бы открыть и посмотреть. Сани глупости говорить не станет. Он в свое время двухсотых в такие мешки и сам укладывал. Так что его слова нужно бы проверить. Анатолий Васильевич тяжело вздохнул и шагнул к мешку. Тахир отпустил, освобождая ему место и шепча про себя на узбекском какую-то молитву. Саня же, наоборот, чуть придвинулась к Веселовой и, достав из кармана складной перечинный ножичек, протянул его шофер. Тот хмур посмотрел на Саню, потом на мешок и секунду постоял, собираясь с духом. «Еще этого мне не хватало. Если Саня прав и там труп, то домой я сегодня хорошо, если только к обеду попаду», — мелькнула у веселого мысли. Но он ее отогнал и, с тяжелым вздохом, стараясь не касаться мешка руками, перерезал шпагат, которым была перетянута горловина. Мешок опал под тяжестью находящегося в нем груза, и из отверстия показалась нога, одетая в чулок. «Вот ты ведь!» — Веселов ругнулся, забыв, что рядом с ним стоит отец Владимир. Сайнер рассмеялся своим жутковатым смехом, оно при этом весьма серьезно добавил. — Я же говорил, что там тело. Надо полицию вызывать. Тахир побледнел и отошел от мешка еще на несколько шагов. — Да, дела. Отец Владимир перекрестился и, прошептав «Господи, Господи», — сказал уже громче, — «надо звонить». — Ничего тут трогать пока не нужно. Он огляделся так, словно надеялся, что полиция уже рядом. И все скоро встанет на свои места и будет порядок. Но никакой полиции рядом не было, зато взгляд настоятеля упал на здание Главного управления Министерства внутренних дел, которое стояло непосредственно рядом с храмом. «Так, я к соседям в управление сбегаю, приведу кого-нибудь, а вы стойте тут и никого не подпускайте близко». Отец Владимир говорил строгим тоном, словно вокруг уже была целая толпа народа, хотя пока к ним подошла только продавщица церковной лавки Алёна, которая как раз в это время шла на работу. «Здравствуйте, отец Владимир, а я иду и смотрю, вы это или не вы?» Тут Аленин взгляд упал на мешок и на ногу в чулке. «Что выскользнуло из этого мешка?» «Ой!» — женщина перекрестилась и отошла на шаг назад. «Иди, Алёна, иди!» — подтолкнул её отец Владимир в сторону лестницы. «Нечего тут стоять, не надо тебе на это смотреть». Он взял ее за плечи и отвел к дверям храма. Оставив Алену там стоять, сам быстрым шагом направился в сторону главного управления.